Когда застегивая ремень, Роланд вышел из кладовой, он услышал шевеление наверху. За голосом Эдди, слов он не разобрал, последовал сонный женский смех. Келлоган стоял у плиты, наливал в чашку кофе. Роланд подошел к нему. Я видел кусты облепихи слева от дорожки, которая идет от церкви к твоему дому. Да, и облепиха созрела. У тебя острые глаза. Сейчас речь не о глазах. Я иду туда, чтобы набрать полную шляпу ягод. Мне бы хотелось, чтобы Эдди присоединился ко мне, пока его жена съест яйцо. Или два. Сделаешь? Думаю, что да, но... Вот и отлично. С тем Роланд и вышел из дома.